Глава вторая. Мара. Воздух в деревне густой и сладкий от запаха жареного мяса и печеных яблок. Где-то играет свирель, смешиваясь со смехом и притоптыванием. Я сижу на толстом пне, сжимая в руках деревянную кружку с морсом. Он кислый, как мои мысли. Ясно посадили на самое почетное место рядом с отцом Альфой. На ней новый венок из полевых цветов, И она сияет, как та самая луна, о которой все сегодня говорят. Щёки сестры горят румянцем, глаза блестят. Она уже не та испуганная девочка из леса. Она героиня. Ко мне подбегает Аница, дочь Кузнеца, толкает меня в бок. Ну что ты тут сидишь, как сова на пне? Смотри, Петр уже в облик перекинулся, бегать будет. Говорят, твой отец приз в этот раз щедрый дал. Новый нож с костяной рукоятью. Я смотрю туда, где молодежь уже сбрасывает одежды. Кожа покрывается густой шерстью, кости трещат, меняя форму. Вот Петр, рыжий и ловкий, встряхивается, скалит длинные зубы. За ним другие. Это зрелище обычно завораживает, но сегодня мне неинтересно. Пусть бегут, бормочуя, мне и тут хорошо. Аница фыркает и убегает, ее звонкий смех тонет в общем гуле. Внезапно музыка смолкает. Отец встает, Его голос, низкий и властный, раскатывается над площадью. «Сегодня мы чествуем не просто смелость. Сегодня луна показала нам свою избранницу, мою дочь, Ясно! Сила нашей земли, что столько зим пряталась ото всех, наконец-то обрела новую хозяйку. Громкое улюлюканье, вой, я вижу, как ясно выпрямляется ее гордость почти осязаема. Мать подходит к ней, кладет руку на плечо, ее лицо серьезно, даже торжественно. В глазах нет радости, есть тяжесть. «Пришло время, дочь!» узнать свою судьбу И вам всем, она обводит взглядом собравшихся, вспомнить! Все затихают, даже ветер в кронах деревьев будто замирает, Пламя костра колышится, отбрасывая длинные пляшущие тени. Та сила, что проснулась в моей дочери, не семейный дар, начинает мать, ее голос льется как темный мед. Она не от меня, Последняя ведьма наших лесов пала в битве с Лешим много зим назад, не успев передать свою мощь. Сила ушла в землю, ждала, искала нового носителя и нашла. В тебе ясно. Я смотрю на свои руки. Плоть, вся магия упирается в плоть. «Сила живет в тебе теперь», — продолжает мать, глядя на ясну. «Она пьет твою кровь, греется в твоем теле, спит под твоей кожей. Она делает тебя сильной, быстрой, почти бессмертной. Ты будешь видеть в темноте, слышать шепот за версту, чувствовать токи земли под ногами. Ты станешь оружием луны». Ясно замирает, ее глаза горят жаждой. Она уже чувствует это. Но все, что дается, требует жертвы. Голос матери становится жестче, холоднее. Когда богиня даст знак, когда придет время, ты должна будешь отдать свою силу. Всю, без остатка. Передать ее следующей избраннице через особый ритуал — «И тогда...» — мать замолкает. В тишине слышно, как трещит полено в костре. «И тогда...» — шепотом спрашивает ясно, но в ее глазах уже нет страха, только пьянящий восторг. «И тогда ты умрешь...» — голос матери безжалостен. «Твоя плоть, отдавшая всю себя силе, иссякнет. Ты умрешь, чтобы сила жила дальше. Ты — орудие, сосуд...» И твоя воля ничего не будет значить. Я чувствую, как по спине бегут мурашки. Умереть? Просто взять и умереть, потому что так сказала какая-то богиня? Я готова, выдыхает ясно, и ее голос звенит в предвкушении. Я буду ее оружием самым сильным. Стая раздражается одобрительным голом и рычанием. Отец гордо кладет руку на голову дочери. А я не могу молчать. Что-то холодное встает у меня в груди. «Нет, ясно», — говорю. Голос мой тихий, но он режет общий шум, как стекло. Все оборачиваются ко мне. Мать хмурится. «Мара?» Я поднимаюсь. Ноги ватные, но держусь прямо. «Это неправильно», — говорю громче. «Я не хочу, чтобы ты была оружием. Я не хочу, чтобы что-то жило в тебе без спроса. И умирать, потому что так надо». Это неправильно. На площади становится так тихо, что слышно, как где-то далеко кричит сова. Мара, замолчи, шипит мать, но в ее глазах не гнев, а страх. Нет, ее тело принадлежит только ей, выкрикиваю это, сжимая кулаки, так что ногти впиваются в ладони. Никакой богини, никому. Я не хочу, чтобы ясно стала жертвенным ягненком. Смотрю на сестру. Ее сияющее лицо искажается от недоумения и обиды. Она не понимает, ведь уже продала свою плоть и душу за эту силу. Отец смотрит на меня сурово, молча, в его взгляде разочарование. Я больше не могу здесь быть. Разворачиваюсь и бегу прочь от огней, смеха, этой страшной сказки про вечную службу и смерть. Я бегу в темноту, где только я и мое тело которая принадлежит только мне пока что.